Этими актами Лето удалил себя из эволюционной последовательности. Он сделал это обдуманно и решительно, заявив при этом, «Быть независимым — это значит отдалиться». Оба близнеца были превыше потребности в памяти, как в процессе определения меры, то есть определения своей отчужденности от своего человеческого происхождения. Но только Лето Второй совершил отважный поступок, поняв, что истинное творение не зависит от своего Создателя. Он отказался восстановить эволюционную последовательность, сказав «это тоже еще больше отдалит меня от человечества». Смысл сказанного он видел в том, что в жизни не может быть по-настоящему закрытых систем. Харкаляда. Святые метаморфозы. Птицы, жившие здесь. Попугаи, сороки, сойки питались насекомыми, во множестве жившими в сыром песке вдоль берега разбитого каната. Здесь раньше была Джигида, последний из новых городов, построенный на базальтовой скале. Теперь город был покинут жителями. Кханима, пользуясь утренними часами, осматривала окрестности брошенного ситча, с интересом наблюдая суетливые перемещения стаек ящериц Гекко. Раньше в этом месте стены Ситча гнездились дятлы. Кханема думала об этом городе как о Ситче, хотя на самом деле это был город, состоявший из множества низких стен, сложенных из земляных кирпичей и обсаженный по периметру деревьями, чтобы сдержать наползавшие из пустыни дюны. Город располагался в Танзируфте, в шестистах километрах к югу от Сихайского хребта. Без человеческого ухода город постепенно опять сливался с пустыней. Стены обваливались под натиском песчаных бурь. Растения погибали. Земля на засаженных участках трескалась под палящими лучами беспощадного солнца. Однако песок возле канаты оставался сырым, что свидетельствовало о сохранности ветряной ловушки. Прошло несколько месяцев после бегства из табра. Всё это время... Беглецы пользовались защитой вот таких ситчей, сделавшихся необитаемыми от происков демона пустыни. Кханима не верила в демона, но нельзя было отрицать, что причины разрушения канатов оставались непонятными и неведомыми. Время от времени беглецы получали сообщения из северных поселений, встречаясь в пустыне с мятежными охотниками за специей. Несколько орнитоптеров говорили, что их не больше, чем шесть, с поисковыми командами на борту, искали Стилгора. Но Аракис велик, а пустыня дружелюбна к беглецам. Рассказывали, что у групп имеется задание на поиск и уничтожение банды Стилгора. Но у бывшего табрита Буэра Аргавеса другая задача, и он часто возвращается в Арракин. Мятежники рассказывали, что между ними и отрядами Алии случаются мелкие стычки. Опустошительные набеги демона пустыни сделали внутренние войска главной заботой Алии и Наибов. Досталось даже контрабандистам. Но говорили, что они рыщут по пустыне в поисках Стилгора, за голову которого была назначена немалая цена. Сам же Стилгар, который только накануне, перед наступлением темноты, привел своих людей в Джидиду, ведомый безошибочным нюхом старого Фримона на воду, Обещал, что через какой-то срок поведет всех на юг, в благодатную Пальмиру. Правда, старый Наип не назвал точной даты. Несмотря на то, что его голова теперь стоила дороже всей планеты, он производил впечатление счастливейшего и беззаботнейшего из людей. «Это очень хорошее место», — говорил он, показывая на функционирующую ветряную ловушку. «Видите?» Наши друзья оставили нам немного воды. Беглецов осталось совсем немного, не более 60 человек. Старики, больные и самые юные были разобраны доверенными семьями в Южных Пальмерах. Остались самые стойкие или те, кто имел множество друзей на севере и юге. Ханима не понимала. Почему Стилгар отказывается обсуждать причины, по которым планету поразило невиданное бедствие? Неужели он ничего не видит? По мере того, как высыхали канаты, фримены двигались к северным и южным границам своих прежних владений. Это движение ясно показывало, что ждет империю. Одно событие служило зеркалом другого. Кханема сунула руку под воротник конденс-костюма и получше застегнула его. Несмотря на все тревоги, она чувствовала себя здесь невероятно свободно. Внутренние жизни перестали ее донимать, хотя иногда она чувствовала, что они все же остаются частью ее сознания. Из своей генетической памяти она знала, чем была эта пустыня до того, как началась экологическая трансформация. С одной стороны пустыня была суше. Неотремонтированная ловушка продолжала функционировать только потому, что она перерабатывала достаточно влажный воздух. Многие звери, избегавшие прежде этих мест, теперь стали охотно здесь селиться. Многие группы кочевников отмечали, что увеличилось количество дневных сов. Даже сейчас ханима видела птиц муравьев Они суетливо толкались возле сырого песка. изобиловавшего насекомыми. Были здесь и немногочисленные бурсуки, но больше всех расплодились в этих местах кенгуровые мыши. Новыми фриманами правили суеверия, и Стилгар не был в этом отношении исключением. Джидида была покинута после того, как канат разрушили пятый раз за прошедшие 11 месяцев. Четыре раза жители чинили разбитый демоном пустыни канат. Но потом у них не осталось излишков воды, и они решили не рисковать. То же самое творилось во всех близлежащих джидидах и старых ситчах. Восемь из девяти новых поселений были покинуты. Старые ситчи испытывали страшное перенаселение. По мере того, как пустыня вступала в новую фазу, фримены возвращались к своему древнему образу жизни. В каждой вещи они видели зловещие предзнаменования. Почему везде, кроме Танзируфта, стало намного меньше червей? Это суд Шайхулуда. Видели и мертвых червей, и никто не мог сказать, от чего они умерли. Вскоре, после смерти, черви обычно превращались в пыль, но те огромные рассыпающиеся трупы, которые случайно видели фриманы, наполняли последних суеверным ужасом. Группа Стилгора видела такой труп червя месяц назад. И потребовалось четыре дня, чтобы люди стряхнули с себя, потрясшие их ощущения надвигающегося бедствия. Останки были найдены совершенно разложившимися. Труп лежал на специи, жиле. Причем большая часть специй была безнадежно испорчена. Отвернувшись от каната, Кханима посмотрела на Джигиду. Прямо перед ней находилась разрушенная стена, защищавшая раньше расположенный здесь сад. Муштамаль. Девочка обследовала это место, движимое страстным любопытством, и нашла там склад хлеба со специей. Стилгар велел уничтожить эти запасы, сказав, что истинные фримены не бросают без присмотра доброкачественную пищу. К ханеме казалось, что он ошибся, но дело не стоило ни спора, ни возможного риска. Фримены изменились. Когда-то они свободно передвигались по бляду. движимые своими естественными потребностями в воде, специи и торговле. Будильниками для них служили суточные ритмы пустынных животных. Однако в последнее время суточные ритмы животных необъяснимым образом изменились, а фримены предпочитали отсиживаться в своих старых пещерах под сенью барьера. Охотники за специи в Танзируфте стали исключительной редкостью. И только группа Стилгара странствовала по пустыне, как это делали фриманы в стародавние времена. Ханема доверяла стилгору и своему страху передали ей. И Рулан подкрепляла аргументы стилгора, обратившись к своеобразным рассуждениям в духе Бины Гессерид. Но где-то, на далекой Салузе, продолжал жить Фараден. В один прекрасный день она еще посчитается с ним. Ханима в раздумье посмотрела на серебристо-серое утреннее небо. Где найти помощь? Найдётся ли кто-нибудь, кто сможет выслушать ее рассуждение о том, что происходит вокруг? Если верить сообщениям, то леди Джессика до сих пор находится на салузе. Алия же стала неимоверно надутым созданием, взгромоздившим саму себя на недоступный пьедестал, и все больше и больше отрывалась от реальности. Гарнихолик был неизвестно где, хотя видели его многие. Проповедник больше не показывался, о нем осталась только тускнеющая память. Оставался один Стилгар. Она взглянула в сторону разрушенной стены, туда, где Стилгар помогал ремонтировать цистерну. Наиб преуспел в своей роли вождя пустыни. Награда за его голову росла с каждым месяцем. Все на свете потеряло смысл. Все. Кто был тот демон пустыни, который разрушал канаты так легко, словно это были идолы, достойные только того, чтобы затоптать их в песок? Может, это был взбесившийся червь? Может, то была третья сила мятежников, огромное скопище людей? В червя никто не верил. Вода убьет любого червя, лишь только он приблизится к канату. Многие фримены думали, что сплошные разрушения — это результат действий многочисленных повстанцев, которые желают свержения Махдината Алии и восстановления старых фриманских порядков. Те, кто верил в это, утверждали, что это очень хорошо. Избавиться от этой жадной апостолической династии, которая занимается только тем, что пытается удержать у власти собственную посредственность. Надо вернуться к истинной религии, которую возвестил Муаддиб». Ханема тяжело вздохнула. «О, лето!» — подумала она. «Я почти счастлива, что ты не дожил до этого потрясения. Я бы присоединилась к тебе, но мой нож все еще не обогрен кровью. Фарадн и Алия. Алия и Фарадн. Старый барон стал демоном Алии, чего нельзя было допускать. Из Джидиды вышла Хара и твердым шагом направилась к Ханиме. Остановившись напротив нее, женщина спросила: Что ты здесь делаешь, одна? Это очень странное место, Хара. Мы должны немедленно покинуть его. Стилгар кого-то ждет для важной встречи. Вот как. Мне он ничего об этом не сказал. Почему он должен говорить тебе обо всем, Маку? Хара шутливо похлопала к по бурдюку с водой, висевшему под платьем. «Я смотрю, ты уже беременна, как взрослая женщина». «Я была беременна столько раз, что не могу пересчитать своих родов», — отрезала кханима. «Не надо играть со мной в дочки-матери». Хара отступила на шаг, почувствовав яд в голосе кханимы. ханемы. «Вы толпа глупцов». Сказала Ханима, махнув рукой в сторону Джигиды и людей, работавших вместе со Стилгором. Мне не следовало идти с вами. Если бы ты не пошла, тебя давно бы убили. Возможно. Но вы не видите того, что творится у вас прямо под носом. Кого ждет сегодня Стилгар? Буэро Арговеса. Ханима изумленно уставилась на собеседницу. «Его привезут тайно друзья из ситчи красной расселены», — разъяснила Хара. «Карманная игрушка Алии?» Его приведут с повязкой на глазах. «Стилгар в это верит?» Б.Р. просит принять его для переговоров. Он согласен на все наши условия. «Почему мне об этом ничего не сказали?» «Стилгар знал, что ты будешь возражать». «Возражать? Да это же чистейшее безумие!» Хара нахмурилась. «Не забывай, что Буэр — это семья!» — вспылила Кханима. «Он внук двоюродного брата Стилгара, я знаю. Но ведь Фараден, которому я однажды пущу кровь, точно такой же близкий родственник для меня. Неужели ты думаешь, что это остановит мою месть?» «Мы получили дистранс. За ним никто не следует». Кханима понизила голос. «Ничего хорошего из этого не выйдет, Хара». «Нам надо уходить». «Ты видела знамение?» спросила Хара. «Да, это тот мертвый червь, которого мы нашли». «Это что, можешь засунуть это знамение в свою утробу и родить его где-нибудь в пустыне?» Ханима буквально рассвирепела. «Мне не нравится. Ни это место, ни эта встреча. Этого недостаточно?» «Я скажу Стилгару, что ты... Я сама ему об этом скажу». Ханима прошла мимо Хары, которая, чтобы предохраниться от злых чар, сложила из пальцев за спиной Кханимы знак рогов червя. Но Стилгар лишь посмеялся над страхами Кханимы и велел ей заняться песчаными форелями, словно она была ребенком. Вне себя от гнева она забралась в один из покинутых домов Джигиды и забилась в угол. Однако эмоции быстро угасли. Ханима ощутила, что в ее сознании снова зашевелилась память прежних жизней. Девочка вспомнила, что кто-то говорил. «Если мы сумеем их обездвижить, наш план исполнится». «Что за причудливая мысль?» Но Кханима так и не смогла вспомнить, от кого она это слышала.